43. -е. Январь, 22. -е. Каждое качество духа — утвержденный огонь. Сосредоточиваясь на нем, вызываем усиление пламени. Это как бы поливка сада. Каждый день можно в последовательности выбирать звучащие качества и усиливать его, концентрируя на нем мысль. Особенно, когда планетное неуравновесие стихий напряжено до предела, Хорошо сосредоточиться на равновесии. Мыслью вносим корректив в явление дисгармоничное. Арфа-духа чувствительна ко всему происходящему на планете. Но арфа-духа не флюгер, а настроенный инструмент. Звучать должна только в гармонии. Настроенный стиле лад устанавливается мыслью и волей. Расстроенный инструмент для игры не годится. Даже в самую сильную бурю капитан корабля должен являть спокойствие, чтобы корабль не погиб. Именно ярости стихий противопоставляется спокойствие духа и самообладания, также и в жизни. Когда зеркало духа указывает необычные следствия в пространстве, только спокойствие, равновесие и самообладание могут быть противопоставлены хаосу. Сохранить в это время равновесие будет победой над дисгармонией и сфер. Не может спокойствие духа зависеть от внешних условий, если твердыня внутри охраняется стойким пламенем великого качества равновесия. Да, сегодня в пространстве нехорошо. Но что из того? Твердой рукой ведет капитан корабль свой по бурной стихии.